Глава тридцать седьмая. Милинда. А если не поверят? У них нет причин не верить. Одержимые чувствуют в тебе меня. Как только снимут подозрение, я верну у тебя контроль. Кажется, я начала привыкать к шипящему голосу Шиана. Сложно поверить. «В боевой магии ты сильнее меня!» — хмыкнул он. Мы мало общались, и план как таковой так и не сформировался. А еще Шан не стремился рассказывать мне, чего пытаются добиться его сородичи моим похищением. Чутье подсказывало, что когда правда откроется, она мне весьма не понравится. «Сначала я собираюсь выведать их планы». «Рискуешь?» Я не ответила. Молча поднялась с кровати, прикрыла глаза, давая мысленное разрешение Шиану. Контроль над телом пропал сразу же. Страх накатил волной, когда помимо моей воли ноги пришли в движение, а кулак ударил по потемневшей от времени поверхности двери. «Чего тебе?» – раздался грубый отклик охранника. «Не тебе, а вам!» — прорычал Шиан, перейдя на свой родной язык. Даже не знала, что мои голосовые связки способны издавать столько шипящих звуков. Дверь сразу же распахнулась. Теперь мой тюремщик не казался грозным, а будто уменьшился в размерах, склонив голову передо мной. Точнее, перед Шианом. «Не передо мной». — отозвался он. — Они уверены, что в тебя должен был вселиться верховный жрец хаоса. — Ты его заменил? — Именно. Мужчина что-то проговорил на этом непонятном мне языке, который, к моему удивлению, начинал обретать смысл. Он не стал снимать блокирующий браслет. Я так поняла, ключа у него не было, — но повёл нас прочь от камеры в сторону лестницы. На этот раз мы покинули подвальные помещения, попав в некогда роскошные коридоры неизвестного мне замка. Сейчас обтёсанные стены местами испечрили трещины. Паркет потемнел от времени, а светильники большей частью пришли в негодность. Гобелены и картины валялись на полу, растеряв красоту. В воздухе держался запах сырости и плесени. Комната, в которую нас привели, напротив, была приведена в лучший вид. Здесь было сухо, пахло жареным мясом, с которым как раз расправлялся хозяин покоев, сидя за квадратным деревянным столом в низком кресле. При нашем появлении он поднялся. И я узнала в нем джирана Диворна». Отец с самого начала был прав. В совете сидели предатели. Жаль, он избрал неверный путь. Решил мстить, забыв о долгие чести. Но не без вспышки гордости я поняла, что сама больше не жаждала мести. Отношения с Ривером исцелили меня. Теперь я лишь хотела справедливого возмездия всем врагам. Многое становилось на места — С легкой руки Совета мы с Ривером отправились на задание подальше от управления. Там мы выяснили, что связь укрепилась, а я переняла магию бездны. Именно после нашего отчета Совету одержимые начали действовать. Напали. Но не ожидали, что Вайлетт окажет нам поддержку и передаст нашим друзьям разрешение на пересечение границы. Выяснить, где мы скрылись после нападения, не удалось и Назару пришлось похищать меня прямо из управления. Они хотели получить мага бездны, И получили. Только в чем главная причина? Сопровождающий вышел, закрыв за собой дверь. А Шиан направился прямиком к Джерану. «Приветствую». Он оказался прав. И несмотря на то, что я начала улавливать смысл слов, но имена были сложноваты для понимания... Как прибытие могло быть и лучше? Раздражённо отозвался Шан. Не хочу откладывать. Когда мы сможем приступить к осуществлению плана? Всё готово. Мы ждали только вас и её. Предвкушающая улыбка смотрелась совершенно чуждо на суровом лице Джерана. Он с ног до головы осмотрел меня, вскинув руки. Если кто и способен открыть разлом, то только вы в Союзе. Маг бездны, неограниченные обетами и Вейр. Открыть разлом? Наверное, если бы могла управлять телом, я бы отпрянула от Джерана. Настолько меня ошеломили его слова. Вот в чем их цель. Они собирались вновь открыть разлом, и, скорее всего, оттуда сразу хлынет армия Вейров. На этот раз это будет полномасштабное вторжение. Становилось понятным, почему Шиан не рассказал мне сразу. Я бы не решилась ему довериться. «Только мы не будем его открывать», — усмехнулся Шиан. «Наоборот, ты закроешь разлом». Припечатал, окончательно выбивая меня из равновесия. Немыслимое. Не подозревая о происходящем в моем подсознании идеологии, Джеран вытянул из-за ворота строгого пиджака кристалл связи. Общался коротко и по сути. Он планировал провести ритуал через час. Нам надлежало переместиться к разлому. «Насколько мне известно из воспоминаний Мелинды, зона возле разлома закрыта для перемещений», — отметил Шианн. «У члена Совета Управления есть много преимуществ». Джеран вытянул еще один артефакт. «Это позволит открыть портал прямо к разлому. Ритуал уже готовят». «Отлично», — улыбнулся Шиан, уступая место мне. Сначала даже не поверила, ведь до последнего сомневалась в его честности. С трудом сдержав вздох облегчения, протянула руку с браслетом Джерану. «Ах, да, точно!» Скинулся он, расшипевшись в извинениях. Извлек ключ из кармана брюк и поднёс его к браслету. Блокирующее магию украшение рухнуло на пол между нами. Магические потоки восстановились мгновенно, на секунду заглушая все органы чувств. Резерв воспылал в груди, а связь с Ривером вновь обрела прошлую яркость. «Спасибо», — улыбнулась, сделав шаг к Джерану, чтобы впечатать в его грудь ошеломляющее заклинание, второй рукой перехватив нужный мне артефакт перемещения. Неопределенно крякнув и распахнув в изумлении глаза, Джеран грузно осел на пол. «Моя первая победа в заточении». Какого-то определенного плана действий не было. Сейчас я собиралась связаться с Ривером с помощью кристалла связи Джерана, но не знала, как объяснить ситуацию. Ривер может мне не поверить. Решить, что это одержимый играет роль. И не представляла, как смогу его убедить. Но, как оказалось, придумывать придется быстро, потому что за дверью послышался стук и тихий стон после чего в комнату вбежали Ривер с Николасом. Они замерли в атакующих позах, намеренные защищаться и нападать. А я смотрела только на Ривера. Лицо его окаменело, губы сжались в прямую линию, а серые глаза будто покинуло жизнь. «Опоздали!» Раздался его шепот, полный обреченности. «Стой!» — скинула руки, создавая перед собой простой щит. «Ты должен выслушать меня. Это важно, Ривер!» Он вздрогнул, услышав свое имя. Упрямо стиснул челюсть. «Я могу это сделать», — предложил Николас, глядя на меня как никогда печально. И тогда я поняла, что дела даже хуже, чем я думала. Кажется, они определяют меня не второй стадией, а третьей, самой последней. Они просто убьют меня». Быстро и безболезненно. «Ривер, это же я!» Взмолилась, ощущая, как по щекам заскользили слезы. Понимала, что у меня мало времени на то, чтобы убедить их. «Ты же чувствуешь. Связь никуда не делась. Прислушайся к ней. Разве не чувствуешь? Это я, Мелинда!» Положила ладонь на солнечное сплетение, откуда протянулась невидимая взору нить. «Чувствую», — на выдохе произнес он, опуская руки и распуская атакующие плетения. Было страшно, но каким-то шестым чувством я знала, что он поверил мне. Щит передо мной развеялся. Ривер и я сделали шаги друг к другу одновременно, а потом сорвались вперед, налетая друг на друга. Крепкие и такие надежные объятия сомкнулись вокруг. Пальцы вцепились в пиджак на его груди, а губы слились в неистовом поцелуе со вкусом соли слез и сладости воссоединения.